Глава 55. -я. Сказывающая о стремлении к подвигу и прочих глупостях. «Не посылайте! Я там был, там нудно!» Из почти дружеской беседы, что состоялась в некой корчме, после перейдя во вполне дружеское мордобитие. Халоп глядел на Антошку сверху вниз, и щеки дул для пущей важности. Был он высок, с хорош и одет нарядно. Небось у Антошки кого кафтану из синего сукна, да что бы с прошлой, так нету. И штанов широченных, которые Холоп, надо думать, разгладил да растянул, чтоб еще шире гляделися, тоже нету. И вовсе рядом с этим вот царевым холопом Антошка глядится прижалко. От чего и хочется голову в плечи втянуть, да еще чего. Этот пущай и висит из себя разряженный, а все одно холоп, тогда как Антошка человек свободный. Сейчас соберу, сказал он приважно, и пойдем. «В вашем присутствии нет необходимости!» Сказал холоп сквозь зубы и поверх Антошкиной головы поглядел. «Ишь ты какой! И говорит-то этак заумно, а всё одно!» «Это не тебе решать! Мне хозяйка отписалась, стало быть, мне и нести!» Антошка погладил кошака по круглой голове и попросил. «Кликни там прочих!» «Мря!» «Хозяйка зовёт!» Антошка присел подле зверя. «Знать, серьёзное что-то деется. Так что малых не трожь, пущай отдыхают. А кого постарше...» «Будто он вас поймёт!» Сказал холоп в сторону и усики пригладил. А усики у него длинные и тонкие, что у сама, и блестят. Не как мажет он их воском пчелином или еще какой пакостью. «Поймет!» Антошка погладил зверя по хребтине. «Еще как поймет!» «Колдовские звери! Они иных людей поразумней будут!» «И я соберусь!» Холоп фыркнул. Вот ведь. А и вправду, куда Антошке собираться-то? Он, конечно, грешным делом прикупил себе портки красивые из зелёного сукна да в полоску, но не на каждый день, а для сватовства, и рубаху шёлковую, и кафтан ещё приглядел долгополый, красный. Но на кафтан уже деньги ведьмою данной не хватило. Оно бы, конечно, хватило бы, но... Антошка ж за кафтаном не сразу пошёл. А сперва по рядам прогулялся. Купил пару штук ткани, чтоб для маменьки с сестрицей. И для Алёнки тоже ж. И ещё гребешка, серьги, которые с каменьями. И фрол Матвеевич обещался, что как повернёт домой, так передаст все непременно». И ведь тоже человек немалый, Важности такой, что и подойти боязно. А с Антошкой говорил уважительно, Не то что этот. Штанов было жаль. Мало ли, чего там во дворце царском приключиться. А они красивые, и у Антошки одни. Ему же еще же ж свататься. С другой стороны, не предстанешь же, перед ликом царёвым в старых портках. То-то и оно. И Антошка, вздохнувший, смирился. Портки вздел, рубаху, перепоясался. Пусть кушак и старый, но ничего, как-нибудь. «Погодь!» Заверия ключница сама в комнатушку скользнула. «Наот, князев старый!» Ему без надобности, а тебе в самый раз!» И после кафтан протянула, вовсе барский. «Великоват будет», — признала Антошка, «ибо был он не то чтобы вовсе худ. При ведьме-то да в На кухне своей он худобу почти изжил, Но статью его боги все одно не одарили. «Ничего, мы вот подпихнем», Ключница сунула под плечо свёрнутое полотенечко. или с самой рубаху. Оно-то жарко будет, но как-нибудь. Ждут ведь, подождут. Знаю я его, трепка, не первой важности птица. Даром, что при царёвых покоях подвизается, но человечешка так себе. Антошка стянул рубаху, под которую ключница Спешно и ловко накрутила полотна. Вышла, будто бы Антошка пораненый. «Неудобно, зато красиво будет!» Возразила она и спешно запихнула что-то меж полосами. «Это на всяк случай. Обережек. А то неладное сердце чует. В городе-то говорят, что говорят, что смута великая грядет». что ведьмы город прокляли, потому-то свершится предсказание. «Какое?» — Уточнила Антошка, чувствуя, что ничего хорошего не предсказали и предсказать не могли. А ну-то завсегда так. Напредсказывают глупостей, а людям страдай дамучися. Исполнится оно или же нет? Такое, что будут беды и горести, и смерть, и кровь польется, и многие сгинут в пучине озерной. Ответствовала ключница, рубаху натягивая. Та на обмотанные плечи ложиться не желала, потрескивала, того и гляди, вовсе порвется. Многое болтают, да все недоброе. Князю, коль увидишь, передай, чтоб стерегся. И дом... Мы туточки закроемся, стало быть, и ставеньки тоже, и никто-то не войдёт. А вот кафтан хорошо лёг, будто под Антошку шитый. Спину, главное, пряменько держи и гляди, от, вперёд себя и гляди. С холопом не болтай, не починуй ему, да и вовсе. Хороший ты парень, Антошка, только не прикаянный. Прикаюсь, пообещал Антошка и носом шмыгнул. Буязно вдруг стало, как тогда, в лесу. И желанница возникла при доме остаться-то. А что? Тут же ж и вправду тихо. Ограда высокая, стены крепкие. Такие, небось, наскоку не возьмёшь. А ещё замагичены. Это Антошка сам слыхал. Так что, ежели и приключиться смута какая, то в доме ее переждать самое разумное. А он вот. Коты сидели внизу полукругом. С самого краешку ледок со шкурой серебристой, будто инием неем припарашенной. Подле него микотка, которая и вправду была мягонькой и такой кругом кругленькой, что хотелось взять на руки. да не выпускать. Листок и рыжик, махрютка. Дюжина явилась. И как их унесть? Прежде-то в корзину влезали, а ныне подросли, поздоровели. Или, может, уместятся. Антошка корзину поставил и рукой махнул. Первым подошёл музыкант, который среди прочих отличался длинным узким телом и круглую головой, которую украшали совсем уж огромные уши, и кисточки на ушах имелись. Он в корзину заглянул, понюхал, мявкнул тонко, будто песню пел, и первым запрыгнул. А за ним уж и прочие полезли, и так, что холоп рот приоткрыл на это глядяче. Антошка и сам бы, да, жарко, неудобно, Плечи полотно стянуло, рубаха трещит, камзол сползает. А ключница еще и берет принесла. Бархатный, синий, красоты страшный. Небось, когда поленка в таком увидала, сразу б замуж пошла. Особенно перо хорошее, длинное и кривоватое, да ухо свисает. От красоты на душе полегчало. И корзину Антошка поднял. Подумал было, что можно холопу велеть, Чтоб он нёс. Но после передумал. Сам управится, чай не совсем слабосильный. До экипажу донёс и внутрь влез. И сел на мягонькие подушки, Корзину подле устроивши. Из неё-то высунулась круглая голова снежка. «Вот так!» «Будете при дворце жить, не бойся при царице!» Сказал Антошка, ибо сделалось вдруг... Нет, не боязно, хотя боязно тоже. Но ноги онемели, руки побелели, и сердце в грудях заколотилось быстро-быстро. р сказал кот, из корзины выбираясь. А за ним и прочие Сметанка скользнула на пол, под лавку сунулась, но вылезла, вытащив на хвосте ком пыли. Музыкант вот наверх вскарабкался, и так спора, что Антошка его еле отодрал. «Сидите уж смирно, а то ведь станут пенять, что возок попортили!» Попросил он, не особо правда надеясь, что услышан будет. «А вот хорошо бы домой!» Да на этаком воске, чтоб сперва по слободе прокатился он, потом уж у матушкиного подворья встал. И тогда бы матушка подивилась, подумала бы даже, мол, кто это там едет? И сестрица, и соседи, полагавшие Антошку никчемным, тоже удивились бы. Особенно, когда бы он этак приважно из воска вышел бы, Ещё бы тросточку себе. Или посох. Не, посох не почину. Его бояре носят. Возьми такой, так разом по спине огребёшь, если вовсе куда не сошлют. А вот тросточку — самое оно. И он бы вышел, Додумать да Антошка не успел. Потому как вдруг резко и громко заорал музыкант. Как у него только глотка-то не треснула от этакого мява. А следом и прочие завопили. Слитно так, что показалось, еще немного, и уши Антошкины от этакого мява отвалятся. Он за них и схватился. А потом... Потом вазок вдруг крутанула и подкинуло. И в воздухе вновь крутанула, И на земь он рухнул со страшной силой. Из Антошки от удара весь дух выбило напрочь. После ещё приложило деревом да по голове. Он только и успел что подумать. Надо было при доме остаться. А дальше темень наступила. Правда, недолгая. И в темени этой Антошка будто бы голоса слышал. Притом понимал, что говорили не тут. не рядышком, но где-то далече. Радожский был особенно опасен, кровь стражей и проклятию не одолеть. Но нападение прямо у дворца, скоро здесь будет такое, что эту мелочь в любом случае вину свалят на ведьм. Радожские с ними давненько воюют. Вот не хватало заботы. И от чего люди злые-то? Ответ Антошка ведал, исключительно от недоедания и кишечных хворей, которые, в свою очередь, случаются от питания неправильного. Вот ежели бы люди ели правильно, тогда б этого вот вовсе не было. Он не успел додумать, потому как всё было странно, когда где-то рядом вновь загрохотало и стало больно, очень больно. От этой боли Антошка только глубже в черноту впал. «Про холопа не забудь! Да он уже... Что за дрянь тут? Неважно, уходим!» И ушли. Стало тихо и больно. И тихо. И всё одно больно. В груди особенно. Там, где сердце. И Антошка понял, что ещё немного... И сердце это остановится. остало быть, не будет ни воска нарядного, Ни матушкиного удивления, Ни соседей, что перешептываться станут, Обсуждая его, Антошкину, удачу. Ничего-то не будет. Хорошо хоть подарки передать успел. Глядишь, и доедут. На грудь навалилась тяжелая и заурчала. громко, басовито. И это урчание отозвалось иным, слева, справа, отовсюду, будто его Антошку засунули внутрь огромного урчащего зверя. Зато и боль попритихла. Умирать, оказывается, совсем и не страшно. Дурбину стало плохо уже в его покоях. Он не помнил, как добрался до них. Вот вроде бы стоял перед царицей, перед боярынями, что-то делал. А что? Память оказалась тягучей, неподатливой, словно кто-то спешил закрыть ее. Точно делал, с кровью связанное. Он отчетливо помнил эту вот кровь, которую... собирал определённо сперва делал надрез собирал и старый знакомый заращивал? да именно так и было а потом что случилось с ним дальше не думал я что ты Никитка такой слабосилок раздалось рядом наот выпей а версин сунул в руки склянку с чем-то мутным и дурно пахнущим. «Пей, пей! А то ведь еще помрешь ненароком! Или это на тебя девицы так повлияли?» «Хороши! Сказать нечего!» «Что произошло?» Никита осушил склянку одним глотком. Правда, когда Аверсин отвернулся, выплюнул тихонечко в рукав. от чего и сам не знал. Едкая горечь связала рот. «Знаешь, тоже понять хотел бы, что там твою мать произошло. Это позориться и перед самой царицей». Почему-то возмущение Аверсина показалось наигранным. «Тебе всего-то надо было, что образцы взять, а ты...» «А я...» «Чувств лишился, будто барышня какая». А Версин покачал головой преукоризненно. «Извини». Никитка попытался сесть, но понял, что сил его малых для этого не хватит. «Да, ничего, там и вправду душновато было. А я, признаться, позабыл, что ты у нас болезный. Но сейчас-то как?» М -м -м, «Нормально». «О, ты хорошо». «Я тебя в лабораторию отнёс. Полежи тут. Потом наставник, как освободится, так и глянет. Ладно?» Никита кивнул. «А я пойду. А то ведь дело надо доделать». «И вот что ей вперлось? Какая разница, здоровые эти девки или нет? Всё одно, никому из них царицей не быть». «Почему?» Слабость отступала. А вот память не прояснялась. Пусть Никита и старался изо всех сил. Что он? Боярыни. Насмешливый взгляд, той, что с самого краю сидела. Кто она? Никита понятия не имеет. А спросить не у кого. Царица. Ведьма. Точно ведьма. Светловолосая наглая ведьма. которая глядела на Никиту так, будто бы он пообещал жениться на ней и обманул. И что-то еще она спросила. Что? Никита ответил, точно помнил, что ответил. А потом... Ты ж вроде не дурак, а такие вопросы. Почему, почему? Потому. У важных людей свои интересы имеются. И всяким там девкам... В интересах этих места нет. Ну да, наше дело маленькое. А ты лежи. И на. Перед Никиткой появилась ещё одна склянка. Выпей, вот, через полчасика где-то. Поддерживающая. Наставник велел. А его слушать надо. Никита кивнул. Спасибо. И глаза закрыл. притворяясь то ли спящим, то ли беспамятным. Старый приятель, может, и не поверил, но тормошить не стал. Он ещё постоял над Дурбиным, разглядывая его. «Что ж», пробормотал он, «лучше ты, чем я». И вышел. Тихонько. Дверь притворил, а после, кажется, вовсе на засов запер, что Никите Совершенно не понравилось. Он ещё немного полежал, пытаясь справиться с собой. Было ведь что-то. Та ведьма. И руку протянула. Кровь у неё красная, нарядная. Никита любовался. А потом старый знакомый тоже что-то сказал. Наверняка любезное. Он иначе не умеет. Даже гадости говорит с любезным видом. «Ведьма. Прикосновение, чего-то холодного, противного, и вновь же холод, дурнота. Я не сам», — сказал Никита себе, глаза открывая. И попытался сесть. Но странная слабость. Никогда-то, даже во времена, когда случалось ему болеть, Никита не ощущал себя настолько беспомощным, как будто... как будто силы его высосали. Кто? Тварь. Надо встать. Немедленно. Эта лавка... Надо встать. Никита заставил себя перевернуться на бок, после и вовсе скатился на пол, больно ударившись плечом. Но боль отрезвила. Хорошо. Почему-то показалось неимоверно важным говорить... с собой, с пустотой. Главное, что пока он говорит, он не отключится вновь. От мокрого рукава пахло полынью и ещё чем-то, смутно знакомым, резким. Никита перевернулся на живот. Встать не выйдет. А вот заглянуть под лавку — пол чистый, не пылинки. То ли убираются тут лучше, чем в его, Никиты, комнате, то ли просто. А вот с самой лавкой всё не так ладно. Подобравшись поближе, Никита сел, облокотился плечом и руку протянул, пытаясь нащупать то, что находится под ней. И не удивился, когда пальцы коснулись неровного узора, выбитого на обратной стороне доски. «Понятно». Сказал Никита, хотя понятно не было Совершенно ничего Он руку убрал и, встав на четвереньки, пополз к двери Каждый шаг давался с трудом Но в какой-то момент дверь оказалась рядом И Никита, обрадованно, заскреб по ней, пытаясь открыть Но та не поддалась И не поддастся, его заперли должны были запереть. И что тогда? Оглядеться. Я должен оглядеться. Никита сел, опираясь на дверь спиной. И огляделся. Лаборатория с виду обыкновенная, хотя и не та, которую доверили заботам Никиты. Нет, это побольше. Просторней Вот только окна задернуты плотной тканью. Зато огненные камни горят ярко, даже слишком ярко. Свет их режет глаза. Или болят сами по себе? Дурбин смахнул слёзы. Столы, оборудование, перегонный куб, реторты, колбы, паутина стеклянных трубок, неопределимая конструкция. из проволоки и золотых шаров, в ней запутавшихся. От каждого шара выходит своя трубка, которая расширяется, чтобы пиявкой присосаться к стеклянному кругляшу на ножке. Там внутри медленно булькает, шевелится тёмная масса. Паутина. В углах паутина. И на той золотой тоже. И шар паутиной оплетён, будто ею укутан заботливо. Что-то... Никита закрыл глаза, пытаясь справиться с дурнотой, но его всё-таки вывернуло. Хорош целитель. И зачем он здесь? Наверное, он всё-таки отключился, если очнулся от того, что в нос тыкалось что-то холодное и мокрое. Мррррр! Раздалось требовательное, и острые зубы вцепились в ухо. Никита вздрогнул и... «Откуда ты взялся?» — спросил он, успев подхватить ребристое тельце котёнка, которое растянулся на ладони. «Неважно, спасибо, но не уверен, что выберусь отсюда. Надо вставать», — сказал и поднялся. Слабость не то, чтобы вовсе исчезла. Скорее отступила, позволяя Никите двигаться. Дверь. Дверь всё так же заперта. «Выход должен быть другой», — сказал Дурбин Чернышу. «Мрррр», — согласился тот, выворачиваясь. И стоило поставить его на пол, как кот поспешил к столам. «За столы». варево кипела, булькала. и в нём будто проступали очертания чего-то, чего Никите не хотелось бы видеть, ибо даже тень этого предмета вызывала тошноту. Кот выгнул спину, вздыбил шерсть и пошёл дальше. Дверь. Она была за лавкой, где лежал Никита. При этом только сейчас он заметил широкие кожаные ремни, что от этой лавки спускались. Вряд ли затем, чтобы лежать удобней было. Вот ведь сволочи! Никита остановился отдышаться. Мрррр! Черныш глядел на него, и показалось, что в круглых жёлтых глазах тревога. «Я сейчас идём выбираться и сказать... «Кому-то надо сказать. Кому? Надо, а Глая здесь, найти. Сможешь предупредить? Небезопасно!» Говорить получалось не без труда. «Меня оставь, а её найди. Ты понимаешь, я знаю!» Кот повернулся и дёрнул хвостом. И сказал «Мрррр! Оставлять Турбина он определённо не желал, а то и вовсе сделал вид, что понимать не понимает, чего от него надобно. Спорить у Никиты сил не было, и он сказал. «Веди. Стена, дверь». Вот была только что стена, и вот уже дверь проявилась. Неказистая и неприметная, Никита подозревал, что в обычном своём состоянии он её вовсе не увидел бы. А теперь вот увидел. И обрадовался. Если дверь, то куда-то она ведёт. Глядишь и выведет. Черныш царапнул дверь лапой, а Никита толкнул. Сердце обмерло. Оно, как и она, заперта. Но нет, дверь отворилась и беззвучно, выпуская в узкий коридор. «Стены, ступеньки и... надо дальше идти. Вверх или вниз?» «Куда?» — спросил Никита одними губами. И кот ответил бы, но... «Ты уверен?» В этом скрипучем голосе не осталось ничего человеческого. «Совершенно, господин!» А вот Аверсина Никита узнал... «Он проспит ближайшие пару часов. А потом... Потом... Это... Вообще обязательно?» «Что именно?» «Поймите, я не то чтобы страдаю излишней сентиментальностью, но мы всё-таки вместе учились». «И что?» «Наверное, ничего. Он был неплохим парнем. Он всё равно умрёт». ответили Аверсину сухо. И как-то так прозвучало, что Никита поверил. «Неаккуратное извлечение проклятия привело к запечатыванию энергетических каналов, при том, что энергетический центр функционирует нормально. В результате твой знакомый накапливает силу, но не способен ее отдавать». Никита положил руку на живот. «Сила» «Да, была. Где-то там, внутри». «Он обладает внушительным резервом, который ко всему увеличился. Именно поэтому избыток энергии им пока не ощущается». Никита выругался бы, если бы не боялся быть услышанным. «Он идеальный источник. Но если ты полагаешь, что не справишься...» справлюсь. поспешил заверить Аверсин. «Хорошо, иначе госпожа была бы недовольна. Не стоит вызывать недовольство госпожи». Никита опустился на пол и осторожно погладил кота. «Вот ведь выходит, что он всё равно умрёт?» «Не то чтобы это удивляло. Проклятия они такие. И Никита где-то подспудно ожидал пакости». Но всё-таки ожидать и знать — вещи разные. Умирать не хотелось. Совершенно. И обидно было. Почему он умрёт, а эти вот? Что мне делать теперь? Поинтересовался Аверсин. Разберись с кровью. Ты у всех взял. Почти. Некоторые девицы не явились. Да и там ребёнок был. Она отказалась кровью делиться. А царица сказала, что не надо, что всё одно, дитя, вот. Прозвучало так, будто бы Аверсин жаловался. А может, и вправду жаловался. Но и без того изрядно. Вот, убери. Почему-то показалось, что нелюдь морщится. Уничтожь. Вот просто так... Просто так. Но... но это же идеальный вариант. Молодые, здоровые. Ты ли не сетовал, что найти таких непросто? Благословенные. Ты и вправду в это веришь? А ты нет, человек. И тишина. Долгая такая. Зато Никита отдохнул и даже понял, куда ему идти. наверх, там где говорили. Ну, я не знаю, однако зачем упускать случай? Затем, что вы люди живете мало и не понимаете, что есть силы, с которыми не стоит играть. Эти девицы молоды и здоровы, и в любом ином случае я бы воспользовался, что тем, что другим, Однако благословение, в отличие от тебя, человек, я ощущаю его весьма остро. Оно не просто существует, оно способно уничтожить, если не меня, то моё потомство. А этого я допустить не могу. Иди и сделай так, чтобы этой крови не стало. Я ведь не справлюсь с ним. Верно. Шепотом поинтересовался Турбин. Конечно. Куда мне? Не справлюсь. Но и уйти вот так? Да. Надо что-то делать. Надо. -р -р -р. Черныш потёрся о ногу и затрал хвост, а потом решительно двинулся по лестнице. И что осталось Турбину? Следовать. и подавить трусливую мыслишку. В конце концов, даже если он обречён, то всё одно жить хочется, а чтобы жить, надо бы набежать разумно. Он же... Он остановился под дверью, которая гляделась столь древней, что даже удивительно было, как вовсе уцелела она. Старые петли почти истлели, как и металл, покрывшейся толстым слоем рыжей коросты. Из-под двери высовывалась паутина, и она шевелилась, будто желая протиснуться дальше, поползти по лестнице. Кот зашипел. Дурбин запоздало подумал, что, коль уж он воевать собрался, то следовало бы оружием озаботиться, а у него, кроме рук дрожащих и силы, которая вновь заворочилась, Ничего-то нет, даже благословения Божьего. Бабка в храм не заглядывала, разве что по праздникам и то больше для порядку, чтобы люд простой не будоражить. А так-то повторяла, что нынешние храмы не для богов строены, что вера-то внутри, как и сила, и каждый человек свой путь ищет, и Никита должен. Он-то слушал. Кивал. Попробуй не послушать. Разом вцепятся железные пальцы в ухо. Но всерьёз-то никогда. А после в столице уж вовсе выбросил все эти суеверия из головы. Не до богов стало, не до храмов. И теперь, теперь поздно уже молиться, наверное. Да и слов он не знает правильных. Даже те, что бабка говорила, Оставляя на опушке берёзовой рощи очередной каравай, из головы вылетели. Запах помнит. Шелест листьев, будто звон. То, как гудят пчёлы. Влажный воздух. Пот по спине. Как сейчас прямо. Пусть получится. Дурбин отчаянно захотел вернуться туда, на этот луг, к которому примыкала старая роща. Сесть, как когда-то, прислониться спиной к огромному валуну, что врос в самую землю, вдохнуть запах распаренного луга. Помолиться — это не молитва и не просьба. Это просто он умрёт, сейчас или скоро, не так и важно. Но он-то ладно, однако и тварь жить не должна, она опасна. Она... Пожалуйста. Никите показалось, что он почти дотянулся, и что под рукой не дерево, но неровная шершавая поверхность камня. Я не воин и никогда им не был. целителем просить о победе, о чьей-то смерти как-то не с руки. Но я должен его остановить. Дай мне силы. Кем бы ты ни был, кто бы... Просто дай мне силы. Сил не прибавилось, и чудо не произошло. Ни грома, ни разверзшейся бездны, готовой поглотить чудовище, ни даже огненного меча на худой-то конец. Вот от меча Никита точно не отказался бы. Но раз нет, то, стало быть, придется как-нибудь так справляться и дурбин толкнул дверь